Глава 4. Погода радовала. Солнце припекало. На небе ни одного облачка. Слабый, едва ощутимый ветерок не давал жаре разморить. От земли шло легкое испарение. Предвестник дождя. Но тучи не спешили набегать. В этот момент девушка порадовалась, что на ее супруга, как на остальных вампиров, не действует солнечный свет. «В какую сторону пойдем?» — деловито поинтересовался Лириат. И надо бы ориентир запомнить. В этом городе все запахи теряются. Ничего, нам все равно нет смысла возвращаться в особняк. Или ты решил остаться здесь навсегда?» Лёгкая усмешка исказила губы вампира. «Не-а, я домой хочу. Здесь мне не очень нравится. Дышится сложно. Теневые такие же подлые, как наши вериаты и эльфы. И если у нас их общество можно избежать, то здесь они живут целым кланом. Совершенно неудобно» скривился оборотень. «Тогда идем прямо, а по пути попытаемся узнать у кого-нибудь, где находится район голубых фонтанов», — принял решение Грих. Спорить никто не стал. Пока они передвигались, часто ловили на себе взгляды прохожих. У некоторых они были недоуменные, у других — откровенно насмешливые, третьи смотрели с презрением. Понять людей друзья и не пытались, а интересоваться не стали». Они шли медленно, разглядывая прохожих. Мимо них прошла девушка, она громко разговаривала сама с собой. Через несколько метров друзьям встретился и парень. Он не только разговаривал, но и жестикулировал руками. «Это город тронутых умом?» – удивилась Мэйла. «Ведь кроме нас на них никто не обращает внимания. Судя по всему, привыкли, и человек, разговаривающий сам с собой – норма. Они не сами с собой разговаривают». Усмехнулся рядом с ними молодой человек. Темные глаза пытливо разглядывали друзей. Короткая стрижка темных, как смоль, волос, поразила своей необычностью. Сзади топорщился хохолок, виски полностью сострижены, но на один глаз падала длинная челка. Бледная кожа сияла словно изнутри. Чувственные губы, наверняка сводящие с ума не одну красавицу. Скуластое лицо, натренированное тело свидетельствовало о физической силе незнакомца. Молодой человек оказался красив, этого не отнять. Хотя нет, не человек. Чувствовалась в нем сила, такая же, как у встреченного ими в повозке мужчине. У них надраж, аппарат связи. В ухе наушник, вот по нему и общаются. Юноша вытащил небольшую вещицу и показал друзьям. Те несколько минут разглядывали надраж но ничего интересного для себя не обнаружили. «А ты кто?» — поинтересовался лири отпринюхиваясь. «Не человек однозначно, но расу не могу определить». «Я демон», — ответил парень. «Меня Шит зовут. А вы кто? Откуда взялись?» «А то ты не знаешь», — склонив голову на бок, ровно произнесла Мейла. «Тебя же князь послал за нами следить. Забыл поведать, кто мы такие? Не поверю». «Князь?» презрительно выплюнул Шит. «Не смейте больше упоминать эту мразь. Выскочка, обманом захватившей власть, никогда не заслужит нашего уважения. И быть его шавкой...» «Достаточно, не кипятись», — холодно осадил парня грех. «Но сходу тебе верить мы не собираемся». «Что тебе вообще от нас надо?» — решила уточнить Мэйла. От стоящего перед ней парня никакой опасности не исходило. Более того, он определенно располагал к себе — Но именно это больше всего и настораживало. «Да ничего мне от вас не надо. Просто почувствовал необычную силу и понял, вы не из наших мест. И я не удивлюсь, если окажется, что вы вообще и на иномирцы. Хотя и удивлен. В наш закрытый мир невозможно попасть из других миров». Честно ответил юноша. «Но если не хотите ничего говорить, на все ваша воля. Я всего лишь хотел помочь. Видно же, вы ничего не знаете. И для вас многое в диковинку». «Ладно, убедил». Расскажи нам об этом мире, что он собой представляет, почему здесь не любят магов и тем более другие расы, сменил гнев на милость грех. Юноша оживился. Идемте, по пути буду не только рассказывать, но и показывать, с улыбкой произнес Шит. А куда мы пойдем? На мгновение напряглась Мейла. Вообще-то мы здесь по делу. «Это я и сам понял. Я всего лишь хочу познакомить вас со своими товарищами. Князь называет нас отщепенцами, потому что мы против его власти, и периодически устраиваем террористические акты против шестёрок этого зазнайки», — поведал свои планы юноша. «Э, а можно то же самое, но более доступным языком?» — удивился Лириат. «Кто такие шестерки? Что за акты такие? Даже само слово звучит угрожающе». «Да, сложновато вам придется. Сомнением, оглядев друзей, нахмурился Шит, но все-таки начал объяснять, что к чему, попутно рассказывая о достижениях в технологии, а именно об огненных бомбах, сражающих теневых без права восстановления даже в качестве нежити. Друзья слушали с огромным интересом, поражало их другое. Магические существа, кажется, напрочь забыли о магии как таковой. Они стали пользоваться человеческими достижениями вместо того, чтобы использовать свою силу. Ашид заливался Соловьем, рассказывая о новых технологиях. Вы совсем очеловечились, с тоской подвел итог Грих. Где ваша магия? Почему вы не используете ее? Она ваша суть, она часть вас, а вы погрязли в технологиях. По слогам произнес вампир, презрительно скривившись, шит на мгновение застыл. «Но ведь это запрещено. Мы можем выдать себя перед людьми», словно оправдание прозвучали слова парня. «И сейчас мы возвращаемся к тому, с чего начали», усмехнулась Мейла. «Кем запрещено? Вашим князем, которого, по вашим словам, вы терпеть не можете. Но, тем не менее, слепо следуете запретам. Да, мы не хотим лезть со своим мнением в чужом городе, но уж больно все абсурдно выглядит». «Хм, мы привыкли к запретам. Редко переосмысливаем давно созданные устои», – задумчиво протянул Шит. «Законы созданы много веков назад, еще в те времена, когда люди вели ожесточенную борьбу с нами, истребляли, сжигали и вгоняли осиновые колы в сердце». «Зачем?» – удивился Лири от такой казни. «Лет восемьсот назад, когда один из первых охотников на Нижить случайно убил вампира осиновым колом, вырванным из забора в целях самозащиты», «С того времени и пошло поверье. Нежить можно убить, только им. Больше ничем», — поведал демон. «Странное поверье. В любого в Ганикол в сердце он скончается», — поразилась Мейла. «Только не все это понимают», — закивал демон. «Именно с того времени мы и начали скрываться». «Мир менялся, как и менталитет людей. Сейчас они, кажется, даже не удивятся, присутствуя рядом с собой того же вампира или демона. Более того, многие просто грезят о встрече с ними. Хм, вот, пожалуйста». Шит указал на огромную витрину, в которой были выставлены книги. А на них Мэйла сглотнула. «Кого там только не было. Девы в объятиях чудовищ, вампиров, оборотней со страшными клыками и когтями». Девушка бросила взгляд на Лириата, она видела его в звериной ипостаси, но он ни грамма не походил на того страшного зверя, изображенного на обложке книги. «Что это за ерунда?» – удивился Грих, склонившись над одним изображением. «Там был изображен вампир классический, с красными глазами, огромными клыками и... когтями похлеще, чем у оборотня». Лириат, заметив, куда обращен взгляд напарника, расхохотался. Это такая мода изображать теневых с таким ужасным маникюром, где только насмотрелись такой гадости. Фантазии авторов не знают границ. В ответ усмехнулся Шит. Я даже как-то попытался прочесть одну такую. Лучше бы не делал этого. Возникло непреодолимое желание разорвать вытворителя на куски. Это Шнада сделала из демона черт кого. Забавный у вас все-таки мир. Покачал головой вампир, оглядываясь по сторонам. «Шит, а тебе незнакомое имя Ирилиада. «Хм, а вам она зачем понадобилась?» В демоне мгновенно проснулось подозрение. Он недовольно зашипел, оскалился и приготовился к драке, чем неимоверно удивил друзей. «Эй, остынь!» — рявкнул Лириат. «Мы как раз за ней и пришли. Она мать гриха, и он желает вернуть ее, чтобы семья воссоединилась». «Семья?» — как-то совершенно убито прошептал демон. У нее есть супруг? Да, владыка драконов, и он ждет Ирлиаду. Шарыстин открыл нам портал в этот мир, и кажется, мы ее почти нашли. Ты ведь хорошо знаком с ней? Где она? Строго и властно поинтересовался оборотень, пристальный взгляд на демона. Ее заключили под стражу в районе голубых фонтанов. Мы пытались ее освободить, но там такая охрана, Еще и защита, которую никто из наших не смог пробить», — смутился Шит. «Покажешь, где это? Мы сами попробуем вытащить мою мать из-под стражи». Скорее потребовал, чем попросил Грех, но демон не обратил внимания на тон, кивнув, махнул рукой следовать за ним, при этом быстро бросил взгляд за спины друзей и нахмурился. «Что случилось?» — не торопясь оборачиваться, спросил вампир. «За вами следят». «Не пожалели даже самого сильного воина. Обычно его берегут». Уголок губ демона приподнялся в усмешке. Знаете правда, вы опасные гости. Смогли насторожить князя. Я бы даже сказал, напугать». «Мы никого не пугали», — возразил Грих. «Всего лишь пообщались с вашим князем по душам. Не думал, что он у вас такой пугливый». «Так, что будем делать с оглядатаем?» — уточнил Лириат. Его глаза азартно блестели. «Говори уже», усмехнулась Мейла. «Я же вижу, ты наверняка что-то придумал. Надеюсь, мы останемся живы и относительно здоровы». «Конечно», убежденно закивал оборотень. «Да и задумка проста. Разделиться. У меня ощущение, наш соглядатый отправится за вампиром. А он потом в туман и...» «Поминай, как звали». «Неплохая идея. Но где гарантия, что он пойдет за мной?» Сомнением протянул грех. Нет гарантии, есть логика и уверенность. Я потом тебе расскажу, если мой план подтвердится, отмахнулся Лириат. И вообще, это что такое? Я слышу в твоих словах неуверенность, не сдержал шпильки напарник, на что вампир неодобрительно посмотрел на Лириата. Ты забыл еще одну маленькую деталь, задумалась Мэйла. На нее все трое посмотрели вопросительно. Как мы встретимся, не зная города? «С этим просто», — улыбнулся Грих. «Я-то тебя найду в любом месте и в любом мире, а кошак сориентируется по запаху, так что на этот счет не переживай». «Хорошо, ты меня убедил», — кивнула Мейла. «Тогда разделяемся?» Друзья с Шидом кивнули и... рванули в разные стороны. Шит схватил Мейлу за руку и потащил в ближайшую подворотню. Лири отбросился в противоположную сторону, заворачивая за угол дома и дальше по маленьким узким переулкам. Грих сначала степенно, все больше ускоряясь, перебежал дорогу и скрылся между домами. Как и предполагал Лириат, соглядатый поспешил за Грихом. Человечка и оборотень ему абсолютно не были интересны. Химера, отправленная князем следить за гостями, не отставал от Гриха ни на шаг. Но и Грих не хотел пока афишировать свое превращение. Поэтому, свернув в очередной раз и всего на несколько секунд за угол, Грих превратился в туман и взлетел на крышу дома, оттуда наблюдая за своим преследователем. Но и он оказался не лыком шит. Выскочив в арку, огляделся. Прислушался. Принюхался. Вышел из подарки. Поднял голову вверх. Прыжок. Вампир на крыше. Грех в образе тумана прилип к стене, наблюдая за преследователем. Куда он мог подеваться? Возмутился вампир, присаживаясь на крышу. Его глаза заволокло красным, словно пленка появилась и пропала. Странно, его нет нигде. Но как? Портал он открыть не мог, я бы почувствовал. Надо найти остальных. Спрыгнув с крыши, преследователь не спеша направился к тому месту, откуда друзья разделились. Грих не торопился встречаться с друзьями. Уж больно заинтересовала его сила вампира, посланного следить за гостями. Медленно двигаясь по стенам, туман сливался по цвету с окрасом зданий. Вампир несколько раз обернулся, нахмурился, а в какой-то момент и вовсе остановился и напрягся. Черт тебя дери! Где ты? Я же чувствую, ты рядом!» Зло начал вампир, снова полыхая глазами. Грих, понятное дело, не торопился показываться. Пока вампир исследовал силу соглядатая, Лири отмчался по переулкам на запах мейлы. Но чем быстрее он бежал, тем дальше находилась девушка. В какой-то момент оборотень испугался, что не сможет ее отыскать. К тому же он пока не понимал, как такое может происходить. Еще и посторонние запахи перебивали нюх. Остановившись, Лириат настроился на ауру магички. Как оказалось, она находилась совсем рядом. «Хм, весьма забавно. Почему аура ощущается здесь, а запах совсем в другом месте?» Удивился оборотень и направился к тому месту, где предположительно находилась напарница. Происходящее насторожило, потому он не торопился, сломя голову, мчаться навстречу. Более того, чем ближе подходил, тем осторожнее становились его движения. «Не понимаю, зачем ты используешь магию? Сам же говорил это наказуемо». Донеслось до Лири это. Голос Мэйлы звучал ровно, но напарник хорошо ощутил в нем тревогу. «Ты же умная девочка, наверняка сама догадалась», — усмехнулся Шит. «Неужели думала, демоны могут быть настолько добрыми и бескорыстными? Если и правда так считала, то вы еще больше идиоты, чем я думал». «Мне интересно, ты наивно полагаешь, что отнеся мой запах в другую сторону, надев на меня свой непроницаемый колпак, мои друзья не найдут меня?» Девушка не выказала ни капли страха. Она открыто смотрела на демона, лицо которого сейчас скривилось от досады. «Ты глупая и наивная человечка. Неужели считаешь, что от видящего можно скрыться?» «Твой вампир уже наверняка у князя в лаборатории. Туда же вскоре отправится и твой дружок-оборотень. А вот ты мне поможешь освободить Ириляду, а потом я выпью твою силу», — спокойно произнес демон. «Ага, один такой уже пытался выпить», — буркнула Мейла. «А если я откажусь тебе помогать?» — решила уточнить магичка. «То я заберу твою силу прямо сейчас», — угрожающе зарычал Шит. «С ней я и сам прекрасно справлюсь, только времени это займет больше». «То есть права выбора у меня нет?» — поинтересовалась девушка. «А ты еще не поняла?» — хохотнул парень. «У вас его не было уже в первую секунду нахождения в нашем мире». «Что ж, надеюсь, ты хотя бы дашь мне познакомиться со второй матерью», — пожала плечами девушка. Шит недоуменно на нее посмотрел. Странное поведение человеческой магички, лишенной внешней привлекательности, его весьма заинтриговало. «А ведь ты действительно не боишься», — удивился демон. «И на что ты рассчитываешь? На помощь друзей? Глупо. Они уже не придут тебе на помощь. Твой вампир попался как мальчишка, а оборотень угодил в руки к князя. За тобой они пока не явились, потому что я спрятал тебя от всех». «Угу, до тех пор, пока я тебе нужна, а потом...» Мейла провела пальцами по своему горлу. «Я всего лишь заберу твою силу. Ничего с тобой не станет. Подумаешь, перестанешь быть магом. Люди от этого не умирают», — презрительно бросил демон. Магичка прислушивалась к себе. Она начала волноваться по поводу гриха. Лириата она давно почувствовала, а вот собственного супруга нет. И это не давало ей покоя. После свадьбы девушка слишком остро ощутила, насколько он ей необходим. В груди покалывало, словно кто-то запустил туда тысячи пчел, и они легонько запускали свои жало. Кровь быстрее бежала по венам, стоило супругу посмотреть своим взглядом на девушку. Он смотрел на нее так, словно она являлась первой красавицей мира, и столько обожания было в его взгляде. «Эй, ты чего? Что это на тебя нашло?» – забеспокоился Шит. «Не нравится мне твоя ухмылка». «Пошли уже, нечего тут торчать». «А покормить меня? Голодная никуда не пойду, и выпить ты меня не сможешь», – предупредила Мэйла. И тут же на самодовольный взгляд Шида пояснила. «Не гремасничай, когда я голодна, резерв абсолютно пуст. Не веришь – проверь сам. Нечем тебе поживиться будет». Демон полыхнул глазами, перестроился на внутреннее зрение и чертыхнулся. Магичка сказала правду». Ему ничего не оставалось делать, как вести ее в харчевню с интересным названием «Кафе у Аделины». Сев за самый дальний столик, девушка начала оглядываться вокруг. Расстановка столов оказалась такой же, как в столовой у князя. Разница была в сервировке, да и стойка, как у них в трактире, располагалась сбоку. А за ней две молодые девушки в коротеньких платьях, странных маленьких треугольных шапочках, кружевные передники с большими карманами вмещали в себя блокнот, ручку и какие-то бумажки, которыми расплачивались клиенты. Значит, деньги. Именно к такому выводу пришла магичка. К ним подошла одна из девушек. На мейлу она даже не посмотрела. все стреляла глазами в шида. Красавец-демон приворожил ее с первой секунды. «Что станете заказывать?» пропела девушка. «Могу посоветовать?» «Принесите нам побольше мяса», перебил ее Шит. «Моя спутница голодна, а ей сейчас нужно очень много есть». Неизвестно, о чем подумала девица, но в мейлу полетел такой убийственно-уничтожительный взгляд, что магичка даже бровь приподняла от недоумения. Девица собралась отходить, что-то быстро записав в блокноте. Еще раз с ненавистью глянула на Мэйлу, с сожалением на демона, после чего, вздохнув так, словно только что похоронила любимую зверушку, покачивая бедрами, уплыла. По-другому ее уход и не назовешь. «И что это было?» – решила поинтересоваться Мэйла. «Уверена, ты знаешь, чем я ввела ее в такую ярость. А теперь я хочу знать, чем успела разозлить даму». Она не дама, а официантка, скривился демон. После моих слов она решила, что ты беременна. Мэла подавилась воздухом после слов Шида, ее глаза увеличились в размерах. Ты совсем умом тронулся, грозно зашипела магичка. На кончиках ее пальцев засверкали искры. Теперь уже Шид гневно зашикал на нее, чтобы она убрала магию. Не хватало только, чтобы их засекли. Я ж не виноват, что каждый думает в меру своей распущенности. Пожал плечами демон, скидывая с себя любые упреки и ответственность за сказанные слова: Ты виноват в том, что не умеешь правильно преподносить информацию, поджав губы, заметила девушка. Пока они припирались, им принесли еду. На больших круглых тарелках дымились аппетитные отбивные, сбоку лежал гарнир. От горшочков тоже шел пар и доносился такой аромат, что у мейлы мгновенно потекли слюнки. Пока девушка придавалась греху обжорства, Лириат наблюдал за ней с противоположной стороны улицы. В большом окне он прекрасно мог видеть напарницу. Попутно оборотень принюхивался и оглядывался по сторонам. «А ты чего здесь, а не с ними?» – раздался рядом с Лириатом голос гриха. «Нас отдали на растерзание, а Мэйлу, можно сказать, похитили», – ответил оборотень, раскрыв ему фишку с запахом. – «Если бы оборотень повелся на запах, то, наверное, правда попался бы, как и было запланировано, но он решил для надежности настроиться на ауру девушки. Благодаря этому он услышал много интересного. «Шит считает, что тебя умыкнул в лабораторию видящий, а меня схватили ищейки князя». «Так вот, кем был тот вампир», — протянул Грих. «Тот-то я все никак не мог понять, что в нем такого особенного. А он силен. ничего не могу сказать». Чувствовал меня, но найти так и не смог. До самой последней минуты не догадался, что я рядом с ним. «Надеюсь, ты его не отпустил?» — приподнял одну бровь Лириат. «Даже если захотел, не смог бы, потому что он мог раскрыть мое умение становиться невидимым. К тому же он прекрасно увидел нашу с и незримую связь, а о ней, как ты понимаешь, вообще никто не должен знать». Жестко процедил вампир. «Его сила поможет мне». «Ты его выпил?» на всякий случай уточнил Лириат. «И убил?» «Я похож на кровожадного злодея», — ехидно усмехнулся Грих. «Выпил и поработал с памятью. Убивать я никого не планирую. Незачем нам здесь горы трупов оставлять. Ни к чему хорошему это не приведет. «Звучит обнадеживающе, вернул усмешку Лириат. «А если придется сражаться, тоже убивать не станешь. Если они первые начнут, порву всех, до кого дотянутся мои клыки». Будничным тоном отозвался Грих. Эх, сейчас бы перекусить, мечтательно протянул оборотень. От этих запахов уже желудок сводит, а войти внутрь опасно, да и расплачиваться нечем. Мейло молодец, раскрутила гада на плотный ужин. Стой здесь, подмигнул оборотню вампир, снова превратившись в туман, исчез, а вернулся достаточно быстро. В его руке был бумажный пакет, из которого доносились умопомрачительные запахи полусырого мяса. Оборотень облизнулся, вытащил плохо прожаренный кусок и с наслаждением впился в него клыками, даже заурчал от блаженства. «Стесняюсь спросить, где ты такую вкуснотищу раздобыл? У тебя же не было денег!» – поинтересовался оборотень, не отрываясь от еды. «На мусорке! Где же еще? Даже в бумагу заворачивают!» усмехнулся вампир, видя гримасу на лице Лириата, но дольше своего напарника мучить не стал. «Где взял, там ее уже нет. Ешь, не заморачивайся по пустякам», — отмахнулся Грих. Лириат пожал плечами и больше вопросов задавать не стал. Не до того было. Стоило побыстрее разобраться с едой, а то неизвестно, когда Мэйл Шид покинут здание. Вампир отвернулся от напарника и уставился в окно. Улыбнулся, глядя на немного прифигевшую физиономию Шида. Да, Грих вспомнил, как сам также пораженно смотрел на Мейлу, когда она восполняла запасы огромным количеством еды. И сейчас девушка не мелочилась. Около нее возвышалась гора посуды. Но стоило подумать о посуде, как к ним подошла девица в настолько коротком платье, что ни для кого не стало секретом, какие подвязки у нее на чулках. Быстро собрала посуду, зло глянула на Мейлу и удалилась. «Хм, и чем моя супруга успела разозлить развратницу?» Ровно поинтересовался Грих Лириата. Тот хмыкнул. «Всего лишь своим присутствием рядом с демоном. Девица решила, что они вместе, и это ее знатно разозлило», ответил оборотень, доедая второй кусок мяса. «Но ведь они и правда пришли вместе», — не понял Грих. «Так что здесь такого?» Да нет, девка решила, что они пара, потому что демон имел неосторожность неправильно сформулировать просьбу о еде. Девка решила, что наша Мейла ждет ребенка от демона. Лириат предусмотрительно отошел на пару шагов. Вампира даже мысль разозлила о том, что его супругу посмели поставить в пару к демону-предателю, меркантильному и подлому типу. Кулаки вампира сжались, он грозно зарычал: Уймись, клыкастый, незачем нам проблемы. Попытался успокоить вампира-оборотень, и только с огромным усилием ему это удалось. Грих вдохнул и резко выдохнул, после чего обоим парням пришлось спешно прятаться за угол. Мэйла с Шидом выходили из кафе. Девушка бросила быстрый взгляд как раз на то место, где прятались ее напарники. Улыбка выползла на лицо. И снова демон настороженно глянул на свою спутницу. Быстро огляделся, но ничего вызывающего такую радость не заметил. «Может, она тронутая на всю голову? С кем я связался?» «Ну и без нее никак. Ничего, главное вытащить строптивую вампиршу, а там можно и быстренько упечь эту ненормальную в психушку. Ей там самое место», подумал демон и сразу успокоился. Думать об украшении Ирри он пока не хотел. Один раз, получив щелчок по носу, да еще в грубой форме, Шит вознамерился во что бы то ни стало получить вампирессу в свое личное пользование». «Как далеко нам идти?» — вырвала демона из раздумий Мэйла. «Если ты пошевелишься, то минут за десять дойдем», — недовольно буркнул Шит. «А прогулочным шагом и за час не управимся». «Что ж ты вечно такой недовольный?» — беззлобно хмыкнула магичка. «А ведь сразу таким душкой был. Это чтобы завоевать расположение? Все демоны такие лицемеры». «Хуже. Многие еще и души выманивают в обмен на материальные блага», — заметил Шит. «И как? Удачно? Неужели кто-то соглашается расстаться с собственной душой? А как без нее жить?» Мейла даже застыла на мгновение. ее охватил шок. «Вот глупая», — сплеснул руками недовольный собеседник. Его красивое лицо исказило гримаса недовольства. «Душа после смерти человека отходит демону, и он уже распоряжается ею в свое удовольствие». «Достаточно вопросов», — оборвал Шит, заметив, что его спутница уже открыла рот для очередного вопроса. «Ладно. Так и будем молчать. Расскажи хотя бы, почему вы воюете с князем. Вы ведь с ним не ладите?» Легко согласилась девушка, но не сдержалась. Ей необходима была информация. Они ведь даже не знали, как обстоят дела между кланами. «А что рассказывать? Как я уже сказал, нас совершенно не устраивает нынешний князь». Он заботится не о судьбе теневых, а о собственном благополучии. Рестораны, горные дома, кафе для нечисти. Даже недавно зачем-то завод купил. Но что там изготавливается, никому неизвестно. Туда имеют доступ только его полоумная сестрица и несколько вампиров с демонами и оборотнями. Но выходят они с территории завода, как пьяные от крови. Все остальные должны пахать на него, как лошади. А зарплату он платит мизерную. На нее особо не пошикуешь. «Вот и разделились теневые на два клана, прихвостней князя и отщепенцев, как нас прозвали», — поведал Шит. «А ирилиада, каким боком косе всей этой истории? Почему она находится в темнице? Что за преступление она совершила?» Заинтригованная рассказом и довольная разговорчивостью парня осторожно спросила Мейла. «Хм», — горько усмехнулся демон, — Ири, самая красивая вампиресса, которую я и остальные теневые вообще видели. К тому же ее сила манила и притягивала. Необычная, мощная и такая сладкая. Князь с первого дня появления Ири пытался ее соблазнить, ухаживал, дарил дорогущие подарки, но она все отвергала, сообщив, что не собирается продаваться за безделушки. Ее сердце не лежало ни ко мне, ни к князю, о чем она незамедлительно и поведала. Спустя много лет, так и не добившись взаимности, князь не выдержал. Особенно после того, как Ирелиада его унизила при всем клане, он воспользовался одним из своих зелий. Только так он смог связать вампирессу и отправил ее в район Голубых фонтанов. Там стоит мощная защита, преодолеть которую никому не под силу. Территория огорожена так, что и муха не пролетит. А как же мы туда проникнем? И огорожен весь район или только та часть, где держат Ирилиаду? поинтересовалась Мейла. «Вообще-то это только название, район. На самом деле все пространство, очень большую территорию, занимает психиатрическая клиника. Именно ей дали название «Голубые фонтаны». Соответственно, и сам район, где находится психушка, прозвали именно так», — объяснил демон. Мейла замолчала и задумалась. Только сначала ей предстояло увидеть данное место, а потом уже разрабатывать план спасения матери Гриха, Пока же, ничего не зная, сложно о чем то думать и планировать. «Грих, ты меня слышишь?» — решилась опробовать их связь мейла. «Наш разговор вам хорошо слышен?» «Да, и мы как раз думаем, как быть и что предпринять», — сразу же отозвался вампир. «Спроси у него, кто охраняет территорию, люди, вампиры или другая нечисть?» «Шит, а какая охрана в клинике? Люди или не люди? Поспешила девушка задать вопрос, пока демон еще был настроен на разговор. А то его перепады настроения начали настораживать девушку. «Люди. Но они наделены способностями. Князь их попросту зомбировал, чтобы никто не смог их подкупить, соблазнить и дальше по списку». Тут же отозвался демон. После слова «соблазнить» он скептически глянул на свою спутницу. Она сделала вид, что не обратила внимания. «Поинтересуйся еще зомбирование на ментальном уровне или с ними некромант поработал?» – раздался у Мэйлы в голове голос гриха. «А как их зомбировали? Ментально или физически?» Мэйла глянула на демона, заметила его слишком пристальный взгляд. «Ментально. Им промыли мозги, привязали на крови. Это почти то же самое, что физическое зомбирование. Только людей не убивали и не воскрешали вновь», – тихо ответил Шит и начал оглядываться вокруг. Мейла поняла, он что-то заподозрил, потому, стараясь передать голосу как можно больше наивности и беспокойства, тут же спросила. «Ты что-то почувствовал? За нами следят? Ищейки князя нас вычислили?» «Помолчи», – зашипел демон. «Мне интересно, с чего ты такая спокойная? Не волнуешься за друзей? Слишком веселая и безмятежная. Мы же не на увеселительную прогулку идем. Да и о друзьях люди обычно волнуются». «Пока я точно не знаю об их неприятностях, спокойно. Мои друзья сильные, их не так-то легко обмануть, заманить, убить. И так легко вашему князю с ними не справиться, особенно с моим супругом. Пытались уже», — надменно произнесла девушка, тут же отворачиваясь и всем своим видом показывая, разговор на эту тему закончен. «Не стоит быть такой самоуверенной. На любого сильного, умного, смелого и бла-бла-бла... Найдется тот, кто во многом превосходит. Философски заключил демон, подняв указательный палец вверх. Мейла на это ничего не ответила, только всем своим видом показала, она останется при своем мнении и менять его не станет. Как долго нам еще идти? задала свой вопрос магичка, замечая изменения пейзажа. Высокие дома сменились на обычные деревенские домики. Гладкая черная дорога исчезла. Ее сменила обычная песчаная. Стало попадаться больше деревьев. Даже запах изменился. Воздух словно стал чище. «Мы почти пришли. Вон, видишь, ворота и высокая каменная стена», — указал на виднеющееся ограждение Шит. «А что это сверху за нити натянуты?» Удивленно ткнула пальцем девушка в странные колючие переплетенные серые нити. «Это колючая проволока, чтобы никто не смог сбежать или проникнуть на территорию клиники» пояснил демон. «А перелететь их нельзя?» Мейла глянула на спутника, как на сумасшедшего. «Нельзя. К проволоке подключен ток. Он не даст перелететь. Помимо этого, там установлена невидимая многоуровневая защита, которую никому не дано пробить», как маленькая начал разъяснять демон. «Значит, мы можем войти только в ворота», уточнила девушка. «Да, именно благодаря твоей магии это возможно», «Ты парализуешь воздухом и огнем охрану, поработаешь с их памятью», начал давать наставление Шит. Магичка смотрела на него широко открытыми глазами. Ей так и хотелось спросить, «А с чего ты взял, что я это умею?» Но она промолчала, продолжая тихо поражаться словам спутника. Вот дает», — поразился грех слушая демона его наставления. Он совсем рехнулся. «Да то, чего он требует, никому не под силу». «Но не торопись его разубеждать, справимся», — пообещал супруг. «Поняла все? строго словно преподаватель ученицы поинтересовался Шит. «Да, идем, отмахнулась от него Мэйла. «Посмотрим, что из тобой перечисленного я смогу сделать». «Эй, ты меня вообще слушала?» — возмутился Шит. «Сделать нужно все, мной перечисленное, и никак иначе, потому что в противном случае нас быстро раскроют». «Прекрати верещать», — осадила парня Магичка, — Я тебе сказала, посмотрю, что можно сделать. Все, тема закрыта. Ты идешь или остаешься здесь? Ничего не говоря, недовольный демон последовал след за девушкой. Подойдя к воротам, они собрались постучать, но тут в голове магички раздалась просьба гриха. Подожди пока, я попробую первым войти. Отвлеки пока демона от ворот. Ты чего застряла? Недовольно зашипел Шит. В нем снова проснулась подозрительность. Мэйла демонстративно отвернулась от ворот и стала разглядывать пейзаж, дождавшись, пока Шит тоже обернется. Заинтригованная ее поведением, она спросила: "Мы вроде все продумали, кроме одного. Как мы уходить будем? Смотри, девушка обвела рукой открытое пространство. Здесь все как на ладони. Есть мысли. Краем глаза Магичка заметила туман, просачивающийся сквозь небольшие щели в воротах. Значит, грех уже внутри." «Об этом можешь не беспокоиться», — раздосадованной вынужденной заминкой отозвался демон. Все продумано. Да и не станет никто за нами гнаться. Во всяком случае, как минимум час форы у нас будет. Так что хватит разговоров. Пошли уже». Девушка снова обернулась к воротам и постучала. Открылись они не сразу. Им пришлось подождать несколько долгих томительных минут. Видимо, охрана была занята. Наконец, одна створка распахнулась. Бородатый мужик в пятнистой форме недовольно обозрел гостей. Более пристальное внимание уделил Шиду. «Чего надо?» – рыкнул охранник. На девушку он даже не смотрел. «Мы пришли проведать одну знакомую, нам нужно попасть внутрь». Холодно отчеканил демон, быстро глянув на Мейлу и одними губами прошептал. «Давай, начинай». И Мейла начала. Потоком воздуха она просто снесла мужика с прохода. Они вошли внутрь, ворота остались открыты. Демон нахмурился, забеспокоился, начал быстро оглядываться вокруг. «Не понял, а где остальные? Их здесь должно быть как минимум четверо». В голосе Шида звучало подозрение, он вперил взгляд в девушку. «Ничего не хочешь мне рассказать?» «А что именно ты желаешь услышать?» Склонив голову на бок, поинтересовалась Магичка. На ее губах играла предвкушающая ухмылка. «Где остальные охранники? И кто их успел обезвредить?» Уже откровенно угрожающе рычал демон. «Ты уверен, что желаешь это знать?» В проеме ворот возник довольный Лириат. «Или все-таки побережешь свои нервы? Они у тебя слишком расшатаны». Позади демона появился грих. Шит резко обернулся. Посмотрел сначала на одного, потом на второго. Вперил взгляд полной жгучей ненависти в Мэйлу, но сказать ничего не успел. «Извини, недруг, ничего личного. Ненавижу таких, как ты», прошептал вампир, кидая в парализующее заклятие. Мейла спеленала его своей силой и отправила к сладко спящим охранникам. «С ними тебя и найдут». «Нет, вы с ума сошли! Без меня вы ничего не сможете сделать, только я знаю!» — начал было кричать демон. Весь его облик выражал ужас. Никому не хотелось попасть в лаборатории князя. Но друзьям на него оказалось откровенно наплевать. Они молча развернулись и направились к тому месту, где грех явственно ощутил ауру матери. Улыбка предвкушения от скорой встречи заиграла на губах.